Час девятнадцатый. Когда я просыпаюсь, радар с Беном громко спорят, как назвать мою тачку. Бен настаивает на Мухаммаде Али, потому что если его ударить, он тоже не остановится, как и мой минивэн. А радар считает, что именем исторических личностей машины называть нельзя. Он говорит, что надо ее назвать Лерлен, потому что ему нравится, как это звучит. Ты хочешь назвать ее Лерлен? – переспрашивает Бен. Его голос звенит от ужаса. Разве этот несчастный Тарантас еще недостаточно настрадался? Я отстегиваю один из ремней и сажусь. Лейси поворачивается ко мне. Доброе утро, говорит она. Добро пожаловать в великий и прекрасный штат Нью-Йорк. Сколько времени? 9:42. Она забрала волосы хвостик, остались торчать только самые короткие пряди. Ты как? – спрашивает она. Я отвечаю, «Мне страшно». Лэси улыбается и кивает. «Ага, мне тоже. Такое ощущение, что вариантов развития событий так много, что ко всем не подготовишься». «Да», — соглашаюсь я. «Я надеюсь, что мы с тобой все лето будем общаться», — говорит она. «И почему-то мне от этого становится легче. Никогда не угадаешь, от чего станет легче». Теперь радар настаивает, что машину надо назвать «серым гусем». Я слегка подаюсь вперед, чтобы все услышали и говорю. дрейду. Примечание. Четырегрянный волчок, с которым играют во время еврейского праздника Хануки. Конец примечания. Чем сильнее закрутишь, тем лучше результат. Бен кивает. Радар оборачивается. Думаю, тебя надо официально назначить называльщиком.